Сидим с кучумом рядом, примирившиеся близкие. Тихо потрескивает костер. Вокруг по-прежнему пустынно, дождь не унимается, на душе тревожно и смутно. Четвертая ночь. Все снова погружается во мрак. Теперь уже вся жизнь мне представляется долгой ночью. В полузабытии чаще стали рисоваться картины развязки. Может быть, утром? рискнуть, разыскать седловину? Нет, надо ждать, беречь силы. Тут под скалою мы все-таки имеем сухой приют и с нами костер. Под утро я уснул, но даже сон бессилен был увести меня от действительности. Во сне вижу тот же костер, скальный навес, заслон от сквозняка, также мучительно во сне терзал меня голод. Слышу, будто кто-то спускается по стланнику — Узнаю шаги Трофима. Он несет ужин. Я уже чувствую запах жареного мяса. Хочу крикнуть ему, позвать! Но звука не получается. Трофим проходит мимо, и его шаги смолкают в отдалении. Досадую на себя, на свою нерасторопность, и с горечью пробуждаюсь. Поправляю костер, снова ложусь к огоньку, засыпаю с надеждой, что Трофим вернется. Так и есть. Вот выходит он из темноты, весь в черном, как видение, распахивает полы незнакомой мне одежды, показывает кусок горячего, только что сваренного мяса, завертывает в черную шкуру, кладет под карниз и исчезает. Какая радость! Крадусь к свертку, как голодный хищник, хватаю его дрожащими руками, но вижу, что обманулся. В руках кучум. неуступчивый, голодный. Он по-звериному набрасывается на меня, норовит вцепиться прямо в горло, я успеваю отскочить, кабель свирепеет, еще прыжок, и он впивается до боли в грудь ржавыми клыками, чувствую, как из ран течет по телу теплая кровь, но не сдаюсь, ловлю его пальцами за горло, сжимаю изо всех сил, ну теперь кто кого. Полезла злоба на злобу, сила на силу, В этой страшной схватке мы оба звереем. Кучум неукротим. Вырывается из рук, бьет меня грудью, и мы разом падаем на что-то твердое. Катимся по россыпи куда-то вниз, в пропасть. Я чувствую, как больно бьется моя голова об острые камни. Вижу осатонелые глаза собаки и зубастую пасть, распахнувшуюся рядом с моим лицом. Откуда-то на меня хлестнуло холодной водою. Я вскакиваю. Не могу отдышаться и не понимаю, был ли это сон или все случилось наяву. Костер разбросан, и на дожде дымятся головешки. Во рту клочок собачьей шерсти, рубаха на мне разорвана, на груди свежие раны, руки в синих прокусах. А Кучум стоит в стороне, следит за мной безумными глазами, озверелый, чужой, готовый защищаться. Зову его к себе, хочу обласкать, но он выскакивает на дождь и из темноты пронизывает меня своими волчьими фарами. Неужели я хотел задушить любимого пса? Что сделал проклятый голод? Но Кучум даже и теперь не ушел к Трофиму, на седловину, не бросил меня. Вот она, собачья верность. Уже не верю, что непогода вернет когда-нибудь солнце, Песни птиц, дневную суету, синеющие дали. Увижу ли я еще под ногами тропу, поднебесные вершины, Бескрайнюю, всегда манящую к себе тайгу, семью, друзей? Буду ли я еще бороться, жить или судьба Предрешает мне медленно истлеть под этой мрачной скалою? Из тумана выходит пес — крадется кошачьей поступью под соседний карниз, ложится, а сам весь насторожен. Нащупывающим взглядом пронизывает меня, что-то хочет понять своим собачьим умом. Ничего подобного у нас с ним не случалось. На мои ласковые слова отвечает враждебным оскалам. Не пойму, почему подо мной подстилка мокрая. Откуда взялась вода, к тому же ржавая, Она сочится из щели скалы. Видно в глубине пластов, в сердце гранита лопнула жила, и взбунтовавшаяся вода, как давно застывшая кровь, потекла из ран. Теперь не уснуть и некуда податься. Всюду вода. Еще медленнее потянулось время. Сверху чуть слышно доносится музыка. Она медленно выплывает из щели, приближается ко мне, Что это? Галлюцинация? Нет, это поет голодный комар свою заунаемную песню. Я обрадовался, словно услышал голос друга. Видно, и ему не в моготу проклятая погода, и он не в силах превозмочь тоску. Комар покружился надо мною и смолк за выступом скалы так же внезапно, как и появился. А, вот еще гость. Сверху спускается паук. Он осторожно касается ножками влажной земли и, будто чего-то испугавшись, поспешно поднимается по паутине вверх. Какие-то малюсенькие букашки кишат в луже на камне. их даже трудно различить невооруженным глазом, и по трещине в граните спускаются непрерывной цепочкой какие-то странные насекомые, тоже мелкие, напоминающие муравьев с усами, торчащими вперед, Неужели эти крошечные создания предугадывают погоду, тогда как само небо еще не знает и продолжает немилосердно поливать землю дождем? Оказывается, и мрачные скалы с затхлым сырым воздухом являются родиной многих животных и растений. Крошечные существа живут в камнях, в щелях, заполняют кусты, водоносные жилы, а микроорганизмы, вероятно, находятся в самом граните. Эти насекомые, едва заметные глазу, живут, борются за существование, преследуют друг друга, размножаются, как и всякие другие живые существа, и умирают поколение за поколением. Их борьба, вероятно, такая же трудная, как и у всех. Их всегда видишь в спешке, они куда-то торопятся, сталкиваются в пути друг с другом, отнимают для себя то, что им нужно. Они всюду, значит, и в скалах жизнь. а мы их называем мертвым царством. Поднялся и Кучум. Он, кажется, все простил. Глаза ласковые, лениво потягивается и добродушно зевает. Это к перемене погоды. О ней уже знают букашки, и птицы, звери, и только я один ничего не чувствую. К сожалению, люди давно утратили способность ощущать атмосферные изменения, но первобытный человек Обладал этим даром. Дождь мельчает, светлеет. Ну, скорей же, ветер. Поднимись да свистни, разгони туман, верни земле жизнь. Кучум сидит на задних ногах, косым взглядом сторожит старую лиственницу. Кто же там мелькнул темным комочком? Белка. Бедняжку так рано поутру выжил голод из теплого гайна. Она скачет вверх по шершавому стволу, мелькает в зеленой кроне и, еле удерживаясь на краю веточки, становится свечой, срывает прошлогоднюю шишку. Каким вкусным должен ей показаться первый завтрак после четырехдневной голодовки! Она торопится, но замечает нас и вдруг замирает, прижав лапками шишку к белой грудке. Мы не шевелимся. Белка не отрывает от нас бисерных глаз. Она удивлена, тревожно цокает и роняет шишку. Из тланника доносится внезапный писк какой-то маленькой птички, а затем и предсмертный трепет крыльев. Это разбойничает горностай, не стыдится и утро. Кучему же там, Возле шороха гонит хищника куда-то вниз вместе с грохотом камней и вдруг обрывает свой бег. Через минуту собака возвращается назад, морда у нее довольная. Теперь я чувствую, вижу и слышу, как пробуждается жизнь, приглушенная длительной непогодой. Она выползает из щелей, из дупел, из нор, и тут же сразу, кто во что гораст, Одни подкарауливают добычу, другие ловят ее в стремительном полете, третьи подбирают остатки чужих трапез. Но все знают — не зевай, берегись, зря не высовывайся, сразу сожрут более сильные. На огне догорает остаток дров. Сжигаю и подстилку. Конец мучениям. Туман уходит к вершинам, рвется о колючей гребне отрогов, тает. В небе голубеют проталины, по стланнику бежит неровными струями ветерок. После четырехдневного заточения, после холодных ночей, после мрачных до отупения дум, как приятен наступающий ясный день. Мы прощаемся со скалою. Может быть, когда-нибудь сюда заглянет пытливый разведчик и удивится, узнав, что до него это безымянное ущелье посетили люди, С первого взгляда он, вероятно, примет наш приют за первобытную стоянку дикарей. Но это только с первого взгляда. Потом он догадается, что заставило человека поселиться под этим крошечным навесом, для чего был сделан заслон, а остального, что пережил человек здесь под горбатым утесом, ему не узнать. И чтобы не мучить его догадками, я на скале еще вчера вырезал острым ножом свое и собаки и имена, И дату нашего пребывания. Разве я забуду эту скалу с навесом? Ее суровый контур и закоптелый свод? Эти дикие ночи в тумане, с мокрым небом и костром, с грохотом обвалов, часто доносившимся из Теснины гор? Не забыть мне и схватку с кучумом. Опять захотелось набрать с собою луку. но ручей так разбушевался, что его ни за что не перебрести. Тесно ему в каменных берегах. Вода, вздымаясь зеленоватыми валами, клокочет, пенится, злится и уносит с собой в глубину ущелья песок и мелкий камень. Кобель, не дождавшись меня, спешит к Трофиму с радостной вестью. Я же иду медленно, сберегая силы. Подъем дается тяжело, И все-таки жизнь, черт побери, стоит продолжения. В ярко-голубом небе, всполоснутым дождем, дотлевают остатки тумана. Сквозь прозрачный воздух пробиваются лучи восхода, и потекла теплынь на истрадавшуюся землю. Закурились тланники, засверкали алмазы в зеленых кронах лиственниц. Послышался одинокий крик коршуна, празднично парящего в вышине Все торжествует, веселится, поет гимн солнцу. Далеко от седловины меня встречает Кучум. Следом за ним показывается Трофим. Радости нет предела. Оно и понятно. В одиночку мы тут в горах ничто, а вдвоем нас не так-то просто поймать в ловушку. Почему не вернулись в тот день? Неприятность какая? И Трофим обнимает меня. Хотелось угостить тебя луком, но ну и запоздал, захватил туман. Пришлось отсиживаться под скалою. Хорошо, что догадались переждать непогоду. Могло быть хуже. А я сегодня утром небольшого барана убил. Приношу его на табор, и кучум заявился. Надо, думаю, идти искать. Трофим помогает мне выйти на седловину. В этот день нечего было и думать идти дальше. Какое горячее солнце! Но мы так намерзлись в эти дни, что его не хватает. И как-то непривычно, но приятно видеть летний день без комаров. Трофим нанизывает на деревянные вертела печенку, мясо, пристраивает их к жару. Пока готовится обед, мы вспоминаем пережитые дни. — Что это у вас на груди за раны? — встревоженно спрашивает Трофим. И мне не без стыда приходится рассказать о схватке с кучумом. Обед готов. В руках увесистый шампур и горячая лепешка. В течение часа, без передышки, с упоением набиваю давно истосковавшийся по пище желудок. Трофим, видя, как я зверски расправляюсь с печенкой, отдает мне половину своей порции, и все это я быстро проглатываю вместе с двумя кружками чаю. теперь я, кажется, напоминаю удава, проглотившего барана. К нам вернулись хорошие мысли. Вряд ли эти горы давали когда-нибудь приют более довольным и счастливым людям, чем я с Трофимом. Мы единодушно признали, что никакой обед на свете не мог быть вкуснее, а обстановка более торжественной. Снова мы ощущаем могущество жизни, и пережитое начинает уходить безвозвратно, терять свою остроту О нем лишь когда-нибудь напомнят скупые строчки дневника. Помогаю Трофиму таскать дрова, и вместе с солнцем засыпаем ни комара, ни мошки. Тревожные мысли о том, что мы можем не захватить Пугачева на гольце, подняли меня до рассвета. Встал и Трофим. После довольно горячего спора я, кажется, доказал своему спутнику, что идти могу, и мы быстро свертываем полок, раскладываем мясо по котомкам, покидаем стоянку. Крутой подъем ведет нас к вершине. Ноги мягко ступают по бархатистому ковру лишайников, впереди скачет по камням чуть заметная тропка, сзади нагоняет рассвет. Выходим на вершину, унимаем одышку, Утро сдернуло с вершин станового пелену. Как не любить горы? Посмотрите на них в этот ранний час восхода. Еще над провалами клубится ночная мгла, еще не рассеялась прозрачность предутренней дымки, еще вершины спят в мертвенном оцепенении, в беспредельном безмолвии, а из-за далеких хребтов уже льются потоки света. Лучи дрожащими струями лижут бездонную синь неба, уходят в далекие миры и начинают медленно, осторожно, бессумно опускаться на землю. Вот они уже реют над безбрежными хребтами, будят вершины нежным прикосновением и вдруг сливаются с ними в долгом страстном поцелуе. «Давно я не видел такого!» — кричит Трофим, охваченный восторгом. Справа и немного западнее от нас виден из-за колючих гребней знакомый силуэт гольца. На его макушке теперь возвышается отстроенная пирамида. Мой спутник достает бинокль. — Палатки не видно, однако. Пугачев ушел, — сокрушенно произносит Трофим. — Не дождался, — подтверждаю я, пораженный этим открытием. какая неприятность, но не будем разочаровываться. Маленький отряд из семи смельчаков сумел проникнуть в непробудимые со дня творения дебри и оставить по себе памятник на одной из главных вершин Станового. Теперь отряд ушел на другой голец, и, может быть, далеко. Вряд ли встретимся. — Вот и сменил сапоги у Пугачева, — говорит Трофим с явной досадой. не отчаивайся. Надо подумать, куда идти. И я сбрасываю котомку, присаживаюсь на скошенный край камня. Было бы в чем идти. Босому одинаково далеко теперь. Вот уж верно, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. К Гольцу, видимо, нечего идти, там нет Пугачева. Давай смотреть с практической точки зрения. Где мы скорее сможем встретить своих, чтобы обуть тебя? Я даже готов отказаться от дальнейшего обследования и вернуться к Ивакскому перевалу, но мы и там будем слишком далеко от возможности получить помощь. — А что думаешь ты? — Пойдем на запад, сколько сил хватит. — Ничего другого не придумаешь. — Я согласен. — Пойдем дальше. У нас на двоих есть пара добротных сапог. Не будем унывать. Там где-то на Утуке наши с оленями... Может, и обследование закончим. Но мне до утука ни за что не дойти. Только идти, и в этом тебя не нужно убеждать, а иного выхода я не вижу. Идем по главному хребту, по линии великого, самого северного сибирского водораздела. Здесь происходит распределение вод. Воды от дождей, падающих на горы в этом районе, сбегают в виде ручейков в ущелье, где они сливаются в мощные потоки, образуют реки и текут в моря и океаны. Мы видим с одной возвышенности истоки рек, несущих свои прозрачные воды к суровым и холодным берегам Ледовитого океана, и истоки рек, убегающих к югу, к Тихому океану. Вода с северных склонов Станового прорезает по пути к океану тысячи километров скудной земли с бедной растительностью и вечной мерзлотой. Вода с другой стороны водораздела стекает на юг к плодородным амурским землям с богатой тайгой с густым населением. Стараемся не терять под ногами звериную тропу. Она ведет нас по гребням через седловины, понад нависшими карнизами, То взбирается по выступам, то обрывается у края пропастей. И тогда мы сами выбираем путь, строго придерживаясь западного направления и всячески избегая стланниковых зарослей. На седловине мы утоляем жажду. Я помогаю Трофиму перебинтовать опухшие ноги и начинаем подъем наверх зазубренной вершины. Настроение неважное. Идем, куда ведет тропа. Подъем становится все труднее. Отдыхаем через каждые две-три минуты. Я не могу смотреть на окровавленные портянки своего спутника, на его изуродованное муками лицо. Тропа подводит нас к крупной россыпи, под которой журчит вода, стекающая от снежника. Трофим отстает. Я тороплюсь, хотя твердо знаю, что мы теперь недосягаемо далеко от цели, но идти надо, чтобы не поддаться унынию. За россыпью идут крутые осыпи, мелкая щебенка под ногами мешается, сползает вниз, идти по ней еще труднее. Подолгу дожидаюсь Трофима, увожу его дальше. Уже далеко внизу осталась седловина, изорванный овал цирка и синеющий на дне ущелье лес. еще усилия, две-три остановки, и мы на вершине. Но радоваться нечему. Перед нами глубоченная щель, и скалы падают в нее с двух сторон отвесными стенами. Тут уже не до красоты. Единственное утешение — с вершины виден весь Становой и даже оканонские гольцы, расположенные далеко южнее Станового. Словно в награду Открылись нам загадочные горы. Трофим лежит на плите с закрытыми глазами. Я достаю журнал, торопливо заполняю страницу за страницей, подытоживаю свои впечатления, делаю наброски горизонт. От Ивакского перевала на запад, по главной линии водораздела, хребет круто обрывается к югу, образуя на большом расстоянии трудные, а для каравана совсем недоступные склоны. На север же от водораздела мы все время видим большие горы километров в сорок шириною, угрюмые отроги Станового, расчлененные бесчисленными речками. Сейчас уже можно наверняка сказать, что работы в этих горах надо разворачивать непременно с севера, со стороны Алданского Нагорья, лабазы делать в ущельях, имеющих доступ тоже с севера. Мы также определили, в зависимости от рельефа, какого типа и какой высоты должны быть знаки на этих горах, и решили другие вопросы. «Трофим, впереди заметное понижение рельефа. Не утук ли это?» — говорю я. «Может, и утук. Но мне от этого не легче. Глянь, ни подошв, ни передов, ноги в ранах. Но пока они несут тебя, иди». Я разрываю пополам свою нательную рубашку, поскольку портянки Трофим все уже износил, помогаю ему завернуть в лоскуты ноги, перевязываю ремешками, отрезаю от его сапог голенища, кладу их в рюкзак. В полдень мы попадаем в котловину, зажатую высокими гребнями. Из маленького ледникового озерка, обросшего осокой, вытекает витиеватый до синевы прозрачный ручей. На берегу этого озерка сделали остановку. У Трофима настроение подавленное, ноги кровоточат. После обеда оба занялись починкой штанов. Говорят, нельзя бесконечно класть заплаты на одежду, но у нас другого выхода нет. Мы уже использовали запасное белье на ладку верхней одежды. Боюсь, что на устье Ивака к своим заявимся, в чем мать родила. Неожиданно из далекой синевы доносится гул. Я вскакиваю. Это самолет. Распластав тупые крылья, он бороздит пустое пространство неба. — Смотрите, это же наша машина! — кричит Трофим. — Видимо, уже начали съемку станового. — Эй вы, черти слепые, сбросьте кто-нибудь сапоги! — орет Трофим. — А штаны? — И штаны! — тянет он на распев. Самолет, пролетев над нами, растворился в далекой голубизне. Тут на озерке и застало нас ночь. Трофиму идти дальше не в чем. Можно бы сшить из голенищ поршни, но и их хватит на пять-шесть километров по такому пути. Ноги Трофима в ранах, кровоточат, распухли. Он прикладывает к ним теплую золу, но это не помогает. с болью думаю, что же будет завтра, послезавтра. Не дойти до своих с одной парой сапог. Об этом, вероятно, думает и Трофим. Обидно, какой-то негодяй не отбраковал, пришил к сапогам гнилые переда, а мы теперь расплачиваемся за него, и кто знает, чем все это кончится.